Москва. Территория. Мутобор. Дворец Владыки. Прощаться нужно лицом к лицу. Болото еще горело. Местами взрывалось, местами тарахтело перестрелками, шипело химическими испарениями, вопило орущими людьми, но в основном горело и разрушалось. И это было особенно хорошо заметно с тяжелого вертолета, что шел над Колымой, направляясь к сектору Мутобор. Вертолёт обходил болото по дуге. Пилоты опасались пуска зенитной ракеты. Однако из такого расстояния главный пассажир машины мог оценить последствия беспорядков. Многие дома опалены, некоторые горят. В Сокольниках рухнула высотка. И не только в Сокольниках. Ещё четыре огрызка торчат в разных районах. Два из них пыхтят чёрным дымком. Верхние уровни мостовых повреждены, а кое-где попросту провалились. Средние уровни тоже не в порядке и кое-какое движение идет лишь внизу, где бульдозеры расчистили проезд. Впрочем, люди пока не стремились освобождать улицы от завалов и баррикад. Бои продолжались. Не с тем накалом, конечно, как в первые часы бунта, но еще упорные. Отряды УРУСа, лидеры которого желали захватить как можно большую территорию, теснили китайцев. Тряда отбивалась, но при этом развивала наступление на Смоленку, планируя оттяпать районы у прорвавшихся в центр анклава водуистов. На северо-западе держали круговую оборону объединившиеся жители болота. Чуть южнее установила свою власть кудза Вмешательство Беза ситуацию не изменило. Кауфман сосредоточился на защите корпоративных территорий и фактически оставил остальную часть анклава на произвол судьбы. Безы пробили коридор к федеральному центру и организовали километровые зоны безопасности у Сити и Колымы. Ни сил, ни желания идти дальше у мертвого не было. «Урус открыл проходы в Россию», — сообщил пилот. Он специально облетел мутобор, проигнорировав подготовленную площадку, чтобы показать директору разрушенную границу анклава. Посты безов Кауфман распорядился снять еще в самом начале бунта, и теперь по дорогам шел бесконтрольный поток мобилей. Везли все на свете, но в первую очередь оружие и наемников. В Урусе жили выходцы из России, и теперь они лихорадочно усиливались, надеясь подмять под себя весь анклав. И до тех пор, пока СБА не отрежет Тагиева с компанией от сородичей, бои в Москве будут продолжаться. «Достаточно», — хмуро произнес мертвый. «Давай в мутобор». Вертолет развернулся и направился к посадочной площадке. Зоны мутобор до недавнего времени считались самыми закрытыми в анклавах. Внутрь допускались только храмовники, и только они знали, что на самом деле творится за высокими стенами. И даже захват территории не дал пищи для размышлений. Прятки успели разрушить все важные постройки, а потому секреты мутобор так и остались секретами. И многочисленные сказки, что рассказывали о таинственных внутренних помещениях, так и остались сказками. Обычным людям путь в единственный сохранившийся в мире сектор мутобор был заказан. Однако Кауфмана запрет не касался. И его вертолет приземлился в самом центре зоны, неподалеку от массивного белокаменного здания, которое, изучавшее спутниковые фотографии публика, именовала дворцом владыки. Наружу не высовываться. Бросил он сопровождающим безом. Я буду через час. Дождался остановки винтов, вышел и быстрым шагом добрался до заднего крыльца, на котором его ожидал невысокий прилад. Как жизнь, Фабрициус? Мы рады вас видеть, Максимилиан, склонился в поклоне иерарх Мутабор. В голосе Прилата не было традиционного для общения с обычными людьми высокомерия. В голосе звучало уважение, которое Фабрициус не стеснялся демонстрировать. «Он ждет вас? Тогда пойдем». Кауфман уверенно шагнул в коридор. Нехорошо заставлять Бога ждать. В гуляющих по миру легендах обители храмовников представлялись диковинной смесью детских страшилок и растаманских фантазий. Особенно старались нейкисты – отвращения, которым последователи милостивого владыки никогда не скрывали. В живописных рассказах последователей поэтессы фигурировали потеющие стены, люди-овощи, превращенные в живые компьютеры, и кресла-ловушки, способные сожрать неугодного владыки человека. Действительность же, как это часто бывает, не имела со сплетнями ничего общего. Помещения Мутобор не походили на пищевод Игуанадона, но и назвать их обычными язык не поворачивался. Стены ровные, покрытые тонким налетом зеленого мха, полы твердые, из роговых пластин, и запах свежести полей, такой непривычный для городского жителя. А вот внутренности круглого зала владыки, как это ни странно, были отделаны камнем. Грубым серым камнем, который устремлялся вверх под купол и яростно давил вошедших почти физически ощущаемой массой. В центре зала стояло на возвышении широкое кресло – которым и ждал Кауфмана повелитель мутабор. Ждал только его. Прилат остался за дверями. Почему не воспользовался зеркалом? Решил посмотреть на себя напоследок. Стал сентиментальным. Простая вежливость. Владыка едва заметно улыбнулся. Посмотрел, он был большим, и он страдал. Он не мог ходить, и каждый вздох причинял ему невыносимое мучение. Он терял кровь, и кресло и возвышение были пропитаны ею но она не убывала, рождалась вновь, чтобы продолжить пытку. Такова была его плата за возвращение оттуда, откуда нельзя вернуться. Такова была судьба существа, рожденного из черной крови умирающих богов. Всё тело милостивого владыки представляло собой одну большую боль. Язвы и рваные раны, обрывки кожи и обнаженные в некоторых местах кости. Кошмарное зрелище било наотмашь. Не оставляло равнодушным никого, но... Но самое сильное впечатление производили глаза владыки, а не его окровавленная плоть. Большие умные глаза, в которых пряталась боль, печаль, знание и сила. Большие умные глаза, которые приковывали так, что отвести взгляд не было никакой возможности. Лишь с позволения владыки. Посмотрел? Я совсем не изменился. Согласен. Было видно, что мертвый, несмотря на браваду, чувствует себя не в своей тарелке. Он не нервничал, не ощущал страха. Он просто находился рядом с тем, за кем признавал первенство. И не испытывал от этого обстоятельства особой радости. Мертвый привык быть главным. И эта неловкость заставила Кауфмана заговорить не о том, о чем он хотел, а о делах. — На станции все в порядке. Уверен, мы успеем. — Твои ребята когда появятся? — Уже отправились. Вот и хорошо. Кауфман потеребил край перчатки. Невероятное зрелище. Директор московского филиала СБА не знал, что сказать. Не знал, как продолжить разговор. — Ты подготовил отличных людей, Макс, — мягко произнес владыка. И воздух вырвался через сломанные ребра. — Спасибо. — Не знаю только, как Патриция будет уживаться с Мишенькой. Она, в отличие от тебя, ни черта не боится. Законной гордостью за дочь отрезал Кауфман. «И еще она умна, так что уживутся, не дети». Владыка промолчал. В его глазах мелькнули веселые огоньки. Мертвый же вновь вернулся к делам. «Беспорядки в Москве, как я и планировал, дали нам кучу народа. Ты всегда был сторонником жестких мер, поэтому ты и выбрал меня». На это замечание у повелителя Мутобор тоже не нашлось ответа. Или же он наслаждался гонором мертвого? А под шумок я уговорил временно перебраться в промышленную зону науком большинство преподавателей университета. Наплел им, что не гарантирую безопасность корпоративных территорий. Очкарики трусливы, посмотрели, что на болоте творится, и всей толпой бросились записываться в путешествие Университетское барахло тоже вывез. Не все, конечно, но много. Подготовился на славу, одобрил владыка. Как и было запланировано. Однако оба почувствовали, что разговор о делах никому не нужен. Не об этом они хотели поговорить. Совсем не об этом. И первый шаг сделал повелитель Мутобор. «Подойди ближе. Я...» Но в следующий миг Кауфман понял, что время пришло, что нужно подчиниться. Кивнул, поднялся по ступенькам и остановился у кресла. И услышал. «Я рад, что ты приехал, Макс», — проникновенно произнес тот, кому выпало страдать. «Прощаться надо лицом к лицу», — тихо ответил мёртвый, — тем более навсегда. Он стянул перчатку и положил свою изуродованную, покрытую омерзительными язвами руку на окровавленную ладонь владыки. Максимилиан не имел права разделить с ним страдания, но мог поддержать своим теплом, своим участием. Мог просто побыть совсем рядом, и для этого, именно для этого он и приехал, в чужой дом, к самому себе. «Ты твердо решил остаться? Ты строишь новый храм. Патриция строит новый храм. А я? Я не строитель». «Я воин». Губы Кауфмана тронула усмешка. «Даже ты всегда меня боялся». «Самого себя?» — уточнил владыка. «А кого еще имеет смысл бояться?» Мужчины помолчали. Кровь медленно стекала на камень возвышения и уходила в сливные отверстия. И пахло здесь, в зале владыки, не свежестью полей, а ею, кровью. Кровью и пропитанным ею серым камнем. Смерть боялась приближаться к повелителю Мотобор, но изгнать ее запах он не мог. «Здесь у меня будет 10 лет, а я долго скучал», — продолжил Максимилиан. «Или терпел?» «Да, пожалуй, терпел», — признал после паузы мертвый. Я не скрываю своих инстинктов и не стыжусь их. Хочу пожить для себя. Убивать не устал? Да нет, нормально. Однако вопрос об убийствах заставил Кауфмана вспомнить дополнительный аргумент. Опять же, необходимо кое-кому кое-какие долги раздать. Одним словом, дел накопилось много. И улыбка, заигравшая на губах мертвого, не обещала кое-кому ничего хорошего. Глав. Сингапур. Территория. Центральный бизнес-округ в огне. Даже когда нет надежды, ты должен продолжать верить. Кадр номер 666 оказался проклятым. Сначала Кристиан не хотел использовать этот номер. Были сомнения. Потом решил, что три шестерки всего лишь три шестерки. Что если уж он до сих пор не страдал суевериями, то нет смысла начинать. Потом пожалел. Кадр номер 666. Анклав, Сингапур. Сорванный взрывом люк несется на неуспевшую укрыться женщину. Черные волосы, перекошенный рот, комбинезон цвета хаки. Женщина застыла у стены, в которую через мгновение ее впечатает тяжеленный люк. Металлический кругляш войдет в камень, породив острые осколки, облако пыли и летящее во все стороны красное. Но это через мгновение. А пока люк только несется. Только приближается, являет собой размытое пятно, за которым отчетливо виден дикий ужас в широко распахнутых глазах женщины. Снять такое можно только на Шиву, на лучший, мать его, аппарат современности, на совершенное зеркало в руках совершенного зеркала. Кадр номер 666, Анклав, Сингапур. Конец июля. Проклятый 666 стоил жизни двум гвардейцам. Смерть первого Кристиан не видел. Прилетевший сверху обломок стены размозжил телохранителю голову. Случайность, мать ее, обычная случайность. Просто парень спрятался не там, где нужно. Второй же телохранитель погиб, вытаскивая Кристиана из-под огня. Бронетранспортер ведь не сам по себе взорвался. В него реактивная граната прилетела, выпущенная прорывающимися на корпоративные территории бойцами. Если быть совсем точным, то пустила гранату та самая женщина, которую впечатал в стену оторванный взрывом люк. Такая вот мать ее справедливость. А дружки прикрывали гранатометчицу плотным огнем, из-под которого и тащил Кристиана-гвардеец. Два трупа ради того, чтобы заказчик смог оценить кадр номер 666 и решить, включать его в свой грёбаный альбом или нет. Впрочем, до заказчика кадр еще нужно донести. Шиву и ее обладателя еще нужно переправить в безопасное место, потому что рвущиеся к богатым кварталам мятежники униматься не собирались. «Сюда, сюда!» Наряженный в броник и армейскую каску Жозе выглядит потешно, но сейчас не до смеха. Балалайки не работают. Идущие с мятежниками тритоны обрушили сеть. В ней определяются только те, в чьих башках жужжат поплавки. Поэтому и безы, и гвардейцы пользуются рациями. У Кристиана рация есть, однако он ее не слышит. Взрывом слегка оглушила. Вот Жозе и орёт «Сюда, ребята, вот он! Тащите его сюда!» Жозе отчаянный трус, но высунулся под поле, чтобы отыскать друга. И отыскал. Дал направление, и двое подбежавших гвардейцев затаскивают оглушенного фотографа в безопасный пока переулок. Там полно безов однако нанятые заказчиком телохранители сами бывшие безы и легко находят общий язык с ребятами из местного СБА. Командир гвардейцев Дитрих беседует с главным. Увидев фотографа, подходит и хмуро сообщает. «Работа закончена, Крис. Парни планируют сдать еще два квартала и закрепиться. Я говорил с заказчиком, он приказал эвакуироваться». «Здесь самый пожар!» Харипло отвечает фотограф и мотает головой, пытаясь разогнать засевший между полушариями шум. «Уйдем, когда станет совсем хреново!» «Здесь уже совсем хреново», уточняет Дитрих. «Эти кварталы под снос, как только войдут мятежники. Их уже ракетами и тяжелой артиллерией». Похоже, верхолазы капитально разозлились. Кристиан трет глаза и замечает чудом уцелевший экран, с которого вещает о чем-то Чэнь Джентин, директор сингапурского филиала СБА то ли призывает к порядку, то ли грозит. Учитывая обстоятельства, и то, и другое имеет смысл делать с одинаково яростным выражением лица. Надо работать. Жазе молча качает головой. Он не согласен, и ему страшно. Заказчик приказал провести эвакуацию, не спрашивая твоего согласия, сообщает Дитрих. Он тебя ценит. В переулок забегают гвардейцы, принесли погибших товарищей. Возвращаемся в пан решительно говорит Дитрих. Кристиан смотрит на мертвых телохранителей, на цену, которую заплатили гвардейцы за кадр номер 666, после чего резко наклоняется вперед и его рвет на асфальт, в голове становится чуть яснее. «Почему не в аэропорт?» «В аэропорту Бедлам, к тому же его непрерывно долбят тритоны». «У половины бортов полопались компьютеры. Дитрих спокоен, как африканское дерево, то ли баобаб, то ли бонсай». В голове стало яснее, но ненамного. Поэтому некоторые понятия временно недоступны. Как мать сеть, обрушенная мать их третонами? Кристиана снова рвет. Дитрих терпеливо дожидается финала, после чего заканчивает. Есть запасной маршрут. Кто бы сомневался. Над головами воют выпущенные черт знает кем ракеты. Где-то взрываются, где-то с грохотом рушится здание. На площади, с которой они только что свалили, непрерывно стреляют. От копоти и того дерьма, что приехало из желудка, першит в горле. Безы и гвардейцы сжимают автоматы. Жозе прислонился к стене, по его щекам стекают слезы. «Хорошо», — кивает Кристиан, — «уходим». Он понимает, что должен как можно скорее увидеть Агату. «Уходим». Даже сейчас, когда Сингапур сгорает, как хороший бифштекс в руках неумелого повара, слово заказчика остается словом заказчика. Офицер СБА выделяет им бронированный внедорожник. Их собственный остался рядом с бронетранспортером и трех человек сопровождения. Их везут к отелю с максимальным, учитывая обстоятельства комфортом и уровнем безопасности. Они даже слегка расслабляются. «Никогда больше», — бормочет джазе. «Никогда больше в Сингапур, ни ногой». «А куда, твою мать, куда?» Кристиан через силу улыбается. В отеле тоже все хорошо, за исключением, что нет электричества и работает всего половина лифтов. Но это ерунда. Во-первых, резервные генераторы рассчитаны на сутки непрерывной работы. А во-вторых, гостей в Пан-Пасифик почти не осталось. Все они переселились в транспортный узел, штурмуют самолеты, дирижабли и суда. Гости не хотят оставаться там, где стреляют. Дураки несчастные. Спросили бы у Криса, он бы рассказал, что стреляют сейчас везде. «Агата!» Кристиан проходит в апартаменты. «Агата!» Жозе торопливо опустошает сейф, забирает документы, деньги, затем начинает лихорадочно собирать рюкзаки. Жозе всегда занимается вещами. «Агата!» В спальне пусто, во второй спальне тоже. «Агата!» «Она здесь!» Громко говорит Дитрих. Он тоже вошел в апартаменты. Голос гвардейца звучит глухо. «Кристиан еще не до конца пришел в себя». Иначе обязательно насторожился бы, почуял бы неладное. А так он спокойно идет на голос и замирает в дверях ванной комнаты. «Агата?» Она улыбается. Ей хорошо. Или было хорошо до того, как остановилось сердце. Впрочем, учитывая, что именно этого она и добивалась, в улыбке нет ничего странного. Ей хорошо. Обнаженная Агата лежит в ванне. Прозрачная вода, в которую добавлена вызывающе дорогая ароматическая настойка, мягко обволакивает роскошное тело. Поза аккуратная, продуманная. Бывшая модель не хотела, чтобы ее нашли абы в каком виде, ведь у нее есть вкус. Все должно быть красиво. «Синьдин!» — бурчит Дитрих, поднимая с пола шприц. «Передос, мать его!» Бросает шприц обратно и вынимает коммуникатор. «Он должен доложить». А Кристиан смотрит на губы, которые целовал несколько часов назад. Запах пота и копоти смешивается с идущим от воды ароматом, туманит чувство, намекая на нереальность происходящего, на то, что все вокруг окончательно рехнулось. «Ой!» Подошедший Жозе понимает, в каком состоянии друг, но сдержаться не может, тихо ойкает от неожиданности или от жалости к Крису. «Ой!» Покончила с собой. Тихо произносит Дитрих в коммуникатор. Но слова для Кристиана «белый шум», находящийся вне восприятия. Он видит только улыбку любимой женщины. «Ты не поверила?» «Увидела слишком много дерьма и не поверила мне». Дитрих слушает коммуникатор, кивает. «Понял». Подходит и протягивает устройство фотографу. «С тобой хочет говорить заказчик. Что?» Дитрих опытен, все понимает, поэтому не тратит время на объяснение, а вкладывает коммуникатор в руку фотографа и поднимает ее к уху. Кто это? Мне очень жаль, Кристиан. Какая тупая и пошлая фраза. Фотографу почему-то становится смешно, а потом сразу горько, и он шепчет. Что вы знаете о жалости? На несколько мгновений в коммуникаторе становится тихо, после чего заказчик коротко отвечает. Ничего. И эти честные слова взрывают Криса. «Мы в дерьме, вашу мать, понимаете? В дерьме! Она просто не выдержала, она сломалась, черт бы вас всех побрал! Она сломалась от дерьма, от безнадеги и дерьма, она не хотела, но сломалась! А вы говорите, что вам жаль? При тут, вашу мать, жалость? Мир тонет в дерьме, захлебывается. Рано или поздно мы ляжем рядом с ней. Все мы, вашу мать, все!» Заказчик молчит. Дитрих молчит. Жозе молчит. Все молчат. И Агата молчит тоже. Молчит и улыбается. Одна из всех. Потому что ей кажется, что ей лучше, чем им. «Слишком много дерьма!» — обессиленно заканчивает Кристиан. «Его бьет крупная дрожь!» «Слишком много дерьма! Вы слышите? Где же, мать вашу совершенство?» Он хочет плакать, но не может. И от этого становится совсем плохо. В зеркале появилась трещина. Оно больше не хочет отражать рехнувшийся мир. Оно устало. «Вы хотите увидеть совершенство?» Ровно спрашивает заказчик. Кристиан смотрит на мертвую Агату. «Вы хотите увидеть совершенство?» Со второй попытки смысл вопроса доходит до фотографа, и он кивает. «Да. Он мечтал о тихом уголке. Верил, что есть спасительный рай». Но ключи от него не вызывают радости. Вообще никаких чувств не вызывают. Дитрих получил инструкции. Спокойно сообщает заказчик и отключается. Главный гвардеец забирает коммуникатор и сообщает. Через 10 минут на крышу отеля сядет вертолет. Мы должны ее забрать, говорит Кристиан. Похороним как положено. Хорошо. Соглашается Дитрих. Не проблема. Я сам ее вытащу из ванны. Продолжает фотограф. Принеси халат хорошо. Дитрих идет за халатом, а Кристиан поднимает шиву, ловит улыбающуюся агату в объектив и нажимает на кнопку. Кадр номер 667. Анклав, Сингапур. Конец июля. Мертвая фея.